В поезде они пообедали, а потом направились из ресторана в свой вагон первого класса, путешествовать которым одно удовольствие. Удобства каких мало. Дымя огромная черной сигара Рокстон мог говорить только о свидании с Челленджером. Старик все тот же. Раза два чуть не разорвал меня в клочья. Нес чистейший вздор. Говорил, что у меня началось размягчение мозгов. Ну как можно иначе верить в существование привидений? Если уж ты мертв, это навсегда. Вот такой веселенький тезис. «Стоит взглянуть на наших современников, — утверждал он, — и смерти сразу возрадуешься. Это единственная надежда человечества. Представьте себе, что все они живут вечно. Ужасный вариант. Совал мне бутыль с хлором швырнуть в призрака. Но я сказал, что уж если того не успокоит мой автоматический пистолет, ничего не поможет». «А вы, святой отец, впервые отправляетесь на сафари за такого рода дичью?» «Вы слишком легкомысленно относитесь к делу, лорд Джон», – сурово осадил его священник. «Сразу видно новичка, но, отвечая на ваш вопрос, скажу, что пытался помочь в таких случаях уже несколько раз». «Так вы считаете этот случай серьезным?» – спросил Мэлоун, делая записи для будущей статьи. «Очень серьезным». А что, на ваш взгляд, лежит в основе подобных явлений? Я не теоретик, вы ведь знакомы с Алджерона Мэйли, адвокатом. Он мог бы представить вам факты и цифры. Помните, Мэйли читал лекцию о книге профессора Бацана, посвященной привидениям, где рассматривалось более 500 достоверных случаев, каждый из которых неоспоримо свидетельствовал, что эти явления существуют? Об этом писал и Фламарион, с их доводами надо считаться. Я читал Бацана и Фламариона, сказал Мэлоун, но сейчас меня больше интересует ваше мнение. Вижу, что вы записываете мои слова, и потому хочу, чтобы вы знали, я не считаю себя большим специалистом в этой области. Люди поумнее меня дадут, возможно, тем же явлением другое объяснение. И все же собственный опыт привел меня к некоторым выводам. Я склонен видеть определенный смысл в теософской идее раковин. А что это такое? Считается, что духи, обитающие близ земли, являются чем-то вроде полых раковин, из которых изъята подлинная сущность. Теперь мы знаем, что в целом такое заключение неверно. Иначе с ними не могло бы осуществляться полноценное общение. Оно возможно только при наличии разумного начала. Но обобщение надо делать осторожно. Далеко не все духи обладают высоким интеллектом. Некоторые так примитивны, что, по-видимому, представляют из себя действительно одну оболочку. Но как это возможно? В этом-то и вопрос. Принято считать, что существуют земные тела, так их называет Святой Павел, которые со смертью распадаются и небесные, парящие в эфире. Коренное отличие именно в этом, но существуют еще и промежуточные состояния. У нас много оболочек, почти как у луковицы. На том месте, где мы пережили сильное духовное потрясение, может остаться часть нашей ауры, автоматически повторяющая наш физический облик и психику. «Это мне кое-что объясняет», — сказал Мелоун. Вот почему призрак жертвы или преступника может столетиями склоняться в одном и том же месте, иначе этого не понять. Точно, юноша, отозвался лорд Рокстон. У меня есть друг Арчи Сомс, отличный наездник и владелец старого загородного дома в беркшире Там когда-то жила Нейли гвин и он божится, что частенько встречает ее в коридорах. Так вот, этот Арчи, который глазом не моргнув брал большой барьер на национальных скачках, боялся после наступления темноты нос из комнаты высунуть. Хоть она и была женщиной хоть куда, но все равно лучше бы ее черт побрал. Всему должен быть предел. «Вот именно», — отозвался священник. «Трудно представить, чтобы дух такой яркой личности, как Нелл, столетиями слонялся по одним и тем же коридорам». Но вот если она страдала в этом доме, сходила с ума, изводила себя тревожными мыслями, одна из оболочек могла отслоиться, сохранив навеки веки ее облик. Вы говорили, что сами пережили нечто подобное? Тогда я еще ничего не знала о спиритизме. В то, что со мной случилось, трудно поверить, и тем не менее все чистейшая правда. В юности я служил викарием в сельской местности на севере страны. В деревне был дом, где прочно обосновался полтергейс, необычайной злобности и коварства. Я вызвался прогнать его. Как вам известно, у нас в церкви существует по этому поводу специальный обряд. И я чувствовал себя во всеоружии. Служба началась в гостиной, где особенно буйствовал призрак. Все домашние стояли на коленях, внимая мне. И как вы думаете, что произошло? Суровое лицо Мейсона расплылось в добродушной улыбке. В тот момент, когда я произнес аминь, ожидая, что престыженный злой дух не замедлит покинуть поле боя, медвежья шкура, лежавшая у камина, поднялась во весь рост и пошла на меня, пытаясь обхватить. Стыдно сказать, но я в два прыжка выскочил из дома. Тогда-то я и понял, что чисто формальных религиозных обрядов проку мало. А что может помочь? Доброта в соединении с разумом. Видите ли, призраки очень отличаются друг от друга. Иногда это столь привязанные к земле существа нейтральные, вроде тех оболочек или раковин, о которых я говорил. Иногда несут в себе добро, как монахи из Гластенбери, проявившие себя столь чудесным образом, что хорошо описано Блайбондом. Таких держит у земли благодарная память потомков. Некоторые шалят, как озорные дети, но есть и другие, надеюсь их немного которые очень опасны. Это сильные, злобные создания, слишком тяжелые, чтобы оторваться от земли. А идущие от них волны так слабы, что могут не улавливаться сетчаткой человеческого глаза. Если при жизни они были жестокими и коварными, то после смерти становятся опаснее стократ. крат. Возникновению этих чудовищ способствует такая мера наказания, как смертная казнь. Преступники погибают, полные не неизрасходованной энергии, которая уходит на месть. Этот тип из драйфонта много дробно ломал. Вот именно. Поэтому я и не одобряю легкомыслия в подобных делах. Привидение, о котором говорится в письме, может быть коварным монстром, подобно осьминогу, всплывающему молчаливым символом ужаса из своей уединенной пещеры на дне океана, чтобы напасть на одинокого пловца. Это чудовище, таясь во мраке дома и оскорняя его самим своим присутствием, готово причинить вред любому, кто окажется на его территории. Мелоун смотрел на священника в глубоком изумлении. «А как же мы?» – воскликнул он. «Мы что же, беззащитны?» «Почему?» «Думаю, защита есть, иначе эти монстры опустошили бы землю. Везде существуют не только темные адские силы, но и светлые». Католики называют их ангелами-хранителями. Можно назвать их наставниками или проводниками. Ну да, как их не именуй, главное, что они существуют и хранят нас от зла. А как же тот несчастный, что сошел с ума? И где был ваш наставник, когда вас чуть не задушили медвежьей шкурой? Что вы на это скажете? Сила наставников во многом зависит от состояния нашего духа. Зло может на время победить, но в конце концов обязательно восторжествует добро. Это я понял из собственного опыта. Лорд Рокстон покачал головой. Если добро побеждает, то на такой длинной дистанции, что до финиша доживают немногие. Возьмите хоть этих охотников за каучуком, с которыми я сцепился на реке Путамайо. Где сейчас эти негодяи? То-то и оно. Веселятся в Париже. А негры которых они поубивали. Как быть с ними? Нужна вера. Нужно все время помнить, что еще не конец. Продолжение следует. Этим журналистским штампом можно завершить любую человеческую жизнь. Вот здесь-то и могут оказать бесцельную помощь свидетельства о другом мире. Они знакомят нас хотя бы со следующей главой. «А как нам устроить это знакомство?» спросил Мэлоун. Есть замечательные книги, еще не по достоинству человечества. В них много говорится о будущей жизни. Мне вспоминается один эпизод, можно считать его притчей, хотя суть его гораздо шире. Умерший богач останавливается на том свете перед прекрасным дворцом. «Это не для тебя, это для твоего садовника», печально говорит ему наставник, и торопит дальше. Вскоре они подходят к жалкой хижине. На мне из чего было строить твое жилище. Так мало ты сделал добра. Вот все, что получилось. Следующая глава в жизни каучуковых миллионеров может быть похожей на эту». Рокстон мрачно засмеялся. «Для некоторых из них я сам приготовил жилище. Шесть футов в длину и два в глубину. И не качайте так укоризненно головой, святой отец. Не могу любить ближнего, как самого себя, и не буду». Некоторых ближних ненавижу до глубины души. Нам следует ненавидеть грех, но отделить грех от грешника трудно. Мне самому не достает для этого душевных сил. Поэтому не стану читать нравоучений, ведь и сам я так грешен и слаб, как большинство людей.